Ласт. Я в панике. Или у меня истерика. Или и то, и то. Я не знаю. Не знаю, что делать. Не знаю, как быть. Не знаю, за что хвататься. Оннер пытался меня успокоить, пока не понял, что это бесполезно. В конце концов, махнув на всю рукой, он оставил меня одного. Понятия не имею, куда он пошел. Понимаю только, что нам всем нужно успокоиться и посмотреть на проблему трезвым взглядом. А проблема была. Лекарство не действовало. Остальным четверым испытуемым стало хуже. И, что бы ни говорил земляной, это все только моя вина. Я что-то упускаю. В бессилии я рухнул на ближайший стул и невидящим взглядом уставился на заваленные колбами, пробирками и свитками стол. «Думай, Ласт, думай!» Я сделал все, как написано в заметках Омега. Игнис помог кое-что поправить с учетом нашей ситуации. Потом мы вывели новую формулу. Лекарство должно было помочь. Все совсем плохо? Оказывается, у меня нет сил даже на испуг. Я только медленно обернулся и увидел стоявшую рядом Есину. Не помогло никому. Тебе нужно абстрагироваться от всего и посмотреть под другим углом. Мама Скай поставила передо мной дымящуюся кружку отвара. «Легко сказать». «И не сложнее сделать». Она улыбнулась доброй материнской улыбкой. Моя приемная мать тоже так улыбалась, когда у меня что-то не получалось. Нежно на меня смотрела и, потрепав по плечу, говорила. «Все получится, сынок. Кровь не водится. А ты сын талантливого отца». Я подскочил, чудом не скинув кружку на пол. Кровь не водится. «Ласт», — настороженно позвала Есина. «Кровь не водится», — повторил я вслух. «Ангелы, ты не представляешь, как помогла». «Я ничего не сделала». А, это не так». Я судорожно начал искать все необходимое. «Я понял, чего не хватает нашему лекарству, и мне нужна твоя кровь». «Кровь Амиги» протянула женщина. «Чёрт, а ведь ты прав. Это может сработать». Она с готовностью протянула мне руку, быстро закатав рукав до локтевого сгиба. «Бери сколько нужно. А после я приведу новых испытуемых. Нам же необходимы двое на первой стадии». «Да», — помрачнел я. «И время, чтобы лекарства дождались те, кто скоро подойдут к концу третьей». На этот раз они говорили со мной. «Есть ли в том смысл?» Тихо спросила женщина лет тридцати, сегодня перешедшая во вторую стадию болезни. «Смысл есть всегда», — так же тихо ответил я. «Я верю, что смогу помочь». «Хотела бы и я в это верить». Я перешел к следующему больному и следующему. «Для нас все уже решено», — сказал мне мужчина на третьей стадии. Я хотел возразить, но он продолжил. «Не спорь, сынок, для нас все уже решено. Но пробуй на нас, найди выход для тех, кто еще не заболел. Сбереги наших детей». У меня ком встал в горле. Я смог только кивнуть. Но ему этого было достаточно. Когда я закончил, появилась Ясина. «Я посижу с ними. Иди поешь и немного поспи. Ночь будет. Неспокойной». Хорошо. К больным я шел как на казнь. Если этот вариант лекарства не поможет, то я сдаюсь. Я просто не знаю, что еще можно придумать. И не знаю, к кому из небеснорожденных идти за помощью. Ведь после Лики... Чёрт, не стоит сейчас об этом думать. Только не сейчас. Не знаю, сколько я простоял перед дверью в комнату больных. Вечность или мгновение. Выгоняя лишние мысли, успокаивая дыхание, собираясь силами. Скрежет несмазанных петель показался громом в ночной тишине. Но никто не проснулся, только Ясина кивнула и вышла ко мне. «Все стабильны», — прошептала она. «Спят спокойно, дыхание ровное, ни кашля, ни хрипов, даже не ворочаются. Я почти уверена, что на этот раз все получится». «Верь я еще в ангелов, помолился бы об этом», — тяжело вздохнул я. «Утро все решит». «Утро все решит», — кивнула она и ушла. Я постоял еще немного в узком коридорчике, а потом, набрав воздуха словно перед погружением на глубину, вошел к больным. Ночь казалась мне бесконечной. Я сидел и следил за черниками, нервно подскакивал из-за любого хрипа, сопения или вращения. Постоянно проверял, дышат ли те, кто был ближе всех к концу. В общем, медленно сходил с ума от бессилия. И все же упустил момент, когда ушли те двое, что были на третьей стадии. Но, положа руку на сердце, признаюсь, я обрадовался уже тому, что они не мучились. Вспоминая, в каких муках умирали больные, я благодарил ангелов, что эти двое нашли свое успокоение во сне. В нашей ситуации даже это уже добрый знак. Но я зря старательно искал плюсы в минусах. Оказалось, что хороших новостей гораздо больше. Потому что больным первой и второй стадии лекарство помогло. Парень и девушка, попавшие к нам вчера, сегодня казались абсолютно здоровыми. А молодая женщина и ее подруга, прожившие здесь уже две ночи, выглядели уже не больными на второй стадии хвори, а подхватившими легкую простуду уставшими работницами. Но обнадеживать раньше времени я никого не стал. Взял кровь для анализа, внимательно осмотрел всех. И оставив с больными Онора, буквально поволок Ясину в лабораторию. Нам предстояло еще много работы. Ласт. онор появился на пороге нашей импровизированной лаборатории в компании Соскай. Да? Бросив на них быстрый взгляд, я вернулся к пробиркам. Там больные. Стало хуже? Я уронил ложечку со смесью трав, которую хотел добавить в кровь, И резко обернулся. Успокойся, брат! Ская обошла меня и принялась убирать на столе. Они просят добавки к обеду и спрашивают, можно ли немного погулять во дворе. От облегчения у меня подкосились ноги. Я чуть не рухнул на сестренку. Он успел подхватить. И только устало опустившись на стол и выпив теплого отвара, я понял, как сильно переживал все это время и что сейчас впервые выдохнул от облегчения. «Мы смогли», — выдавил, пытаясь поверить в свои слова. «Еще одна доза, и после этой ночи можно будет сообщить князю, если все будет хорошо». «Будет, Ласт, будет». онор похлопал меня по плечу. «Ты сделал это, сынок». «Мы сделали это», — поправил его я. «Не скромничай», — шепнула Скай. Я не ответил. Кажется, я сидел и глупо улыбался, как душевно больной. Впрочем, пришел в себя я достаточно быстро, сразу после того, как родственники практически силой меня покормили. И сейчас, сытый и окрыленный успехами, подготавливал все для следующей ночи. Есина, помогавшая мне утром, забежала на несколько минут, пожертвовала кровь, и ушла вздремнуть. Я и сегодня первый дежурить с больными. Скай и хан для этого дела были непригодны. Онр периодически пропадал по своим делам. А где мотала Игниса, я не знал. А вторая, Омега, молчала и делала, что попросят. К вечеру все было готово. Я даже позволил себе спокойно, медленно поесть, выпить бокал вина и уйти спать чуть пораньше. Хотя, подозреваю, это не я себе позволил, а друзья что-то подсыпали в мою еду. Уж слишком я был спокоен и податлив. Ну и черт с ним. Главное, чтобы, когда я проснусь, Наша четверка больных осталась в добром здравии. Скай Из-за нашего вмешательства Ласт проспал всю ночь. С одной стороны, я винила себя за эту хитрость, а с другой, брату нужен был отдых. А подежурить смог и Оннер. Утром Ласт был в гневе. Небо в глазах угрожающе потемнело. Мне даже показалось, что сейчас среди тяжелых облаков Засверкают молнии. Но так как виновников своего сна, он обнаружил у больных. Гнев быстро сменила радость. И радоваться было чему? У моего брата действительно получилось. Лекарство работало. И сейчас перед нами. Скромненько сидели четыре здоровых черника. Сидели и не могли поверить в происходящее. Брат же, явно пребывая в шоковом состоянии. Медленно обошел их, внимательно осмотрел, послушал кровь, подумал. Все же взял ее еще и на проверку, и только потом выдавил. «Нужно сообщить князю». Мы выдохнули. И тут завертелось. Хантер и Онор отправились в палаты. Есина с Ластом бросились в свою лабораторию готовить лекарства для массового потребления. Игнис, Игниса я вообще не видела». Так что я в очередной раз оказалась предоставлена сама себе. Последние дни я только и занималась тем, что старалась слиться с мебелью. После той ночи с Игнисом, пусть и воображаемой, мне необходимо было прийти в себя. Нет, я помогала по дому. Следила, чтобы ушедший с головой в работу братец ел, гуляла с Хантером. Но большую часть времени я словно находилась не здесь и не сейчас. Витала в своих мыслях. Разбирала все по полочкам. Черт знает в какой раз с тех пор, как потеряла память. Я думала о своей силе, о родителях и о мужчинах. Куда же без последних? И если силой все более-менее понятно, нужно просто подождать, пока огонь угомонится и придет в согласие с остальными стихиями. Надеюсь, это случится скоро. Да и с родителями тоже ясно. Есена пряталась, чтобы защитить меня не подумав при этом о моих чувствах а папочка сам того не видая в свое время помог мне докопаться до правды но вот с мужчинами разобралась я не так быстро но разобралась сначала вспомнила наши с ними пути с самого начала потом представила что каждого нет в моей жизни потом подумала обо всем что происходило со мной после кладбища и поняла простую истину я Люблю Игниса, но как друга. Он дорог мне. Он многое сделал для меня. Время с ним на Виорне было чудесным. Но это не та любовь, которую он хочет. А тянется к нему во мне сейчас его же магия. Она жаждет м -м, слияния. И из-за нее я путаюсь в своих чувствах. А Хантера я люблю. Всем сердцем. До безумия. Но из-за чертовой магии иногда веду себя так, словно это совсем не так. С этими мыслями я добрела до кухни и поставила чайник на плиту, неторопливо настругала себе пару бутербродов и собрала травы в кружку. Ангелы, как же приятно иногда заниматься простыми домашними вещами. Вечером мы решили позволить себе небывалую роскошь, праздничный ужин. Нет. О полной победе над хворью еще никто не говорил. Все прекрасно понимали, что нужно проверить результаты и выяснить, как помочь тем, кто находился на финальной стадии. Но отметить первые успехи согласились все. Все же проделана огромная работа. Идею подкинула Есина. Она же и занялась приготовлением стола. Я же выполняла функцию «принеси, подай, отойди в сторонку, не мешай». И это меня вполне устраивало. Я всегда считала, что хозяйка на кухне должна быть одна. Хлопотать на кухне с Есиной было странно. Мозг упорно не хотел верить в то, что я готовлю с матерью. Своей, живой, скрывавшейся столько лет. И от омеги не укрылось мое состояние. «Я верю, что когда-нибудь ты меня поймешь и простишь», неожиданно сказала она. «Я понимаю тебя» откликнулась я. И прислушавшись к себе, осознала, я действительно понимала ее. Почему она сбежала одна? Почему не объявлялась все эти годы? Почему так боялась Дориана? Но не прощаешь. Не вопрос. Констатация факта. Это сложно, Есина. Я свыклась с мыслью, что у меня есть только отец и сводный брат. Приказала себе не думать о том, чтобы было если бы моя мама не исчезла. И тут появляешься ты. Вот так просто. А я даже не могу заставить себя называть тебя мамой. Доченька. Омега отложила нож и повернулась ко мне. Никто и не говорит, что это просто. Я прошу только об одном. Дай мне шанс. Стать тебе хотя бы подругой. Мы замолчали. Я перемешивала тесто, пытаясь понять, какой ответ хочу ей дать. В миску упала капля, еще одна, и я вдруг поняла, что плачу. Быстро вытерла глаза, но Есина заметила. «О, Скай!» — воскликнула она и обняла меня. «Мои первые объятия с мамой!» Слезы хлынули с новой силой. «Успокойся, милая, все хорошо!» — нашептывала Омега, пока я старалась взять себя в руки. «Совсем расклеилась в последнее время. Только и делаю!» что хандрю, реву и копаюсь в себе. «Прости, мама», — прохрипела я. «Я надеюсь, у нас все получится. Я в это верю, милая». Она отстранилась, позволив мне привести себя в порядок. Вскоре я совсем успокоилась, и мы вернулись к приготовлению ужина. Все уже варилось, жарилось, пеклось, когда я вспомнила о давно мучившем меня вопросе. «Ясина». Что было между тобой и оннором? Моя мать покраснела. От макушки до шеи. «Мама?» «Мы встречались», — ответила с длинной паузой. «Это я знаю. Почему ты выбрала Дорианна?» На этот раз пауза затянулась. Я уже подумывала повторить свой вопрос, когда Есина заговорила. У нас с Оннером все шло к свадьбе, но я сомневалась, боялась нового этапа. Во многом потому, что повышался риск раскрытия моих особенностей. И я не знала, могут ли у нас быть дети. Все же он — творение, а я — омега, существо иного порядка. «Очаровательно звучит», — буркнула я. Мама пристыженно опустила глаза и продолжила. «В это время мы познакомились с Дорианом. Я увлеклась им. Веришь или нет?» а твой отец умел ухаживать за женщинами. Любая бы растаяла на моем месте. Плюс она замолчала. Сосредоточенно начала проверять, не подгорела ли что где. Помешивать, пробовать. Есина, настойчиво позвала я. Я решила, что Дориан — лучшая партия, потому что вопрос детей в смешанной паре не будет подниматься. Да, он искал лекарства. Но столько лет... Никто не мог ничего сделать. Я сомневалась, что сможет он. У меня отвисла челюсть. Омега старательно на меня не смотрела. А вот я уставилась на нее, во все глаза. Это просто не укладывалось в голове. От продолжения беседы нас спас Хантер. «Как вкусно пахнет!» Почти пропел он, заходя в кухню. «Через пару минут начнем накрывать на стол». Преувеличенно бодро сообщила Есина. Я же молча полезла в шкафчик за скатертью и салфетками. Да речи ко мне, пока еще не вернулся. Наша разношерстная компания постепенно стекалась к столу. Когда все уселись, Есина потребовала. Сначала праздничный ужин, потом новости. Спорить никто не стал. Всем было понятно. Стоит нам начать говорить о делах, закончим глубокой ночью. Добрых полчаса в комнате слышался только мерный стук лужек да звон бокалов. Даже тосты произносились коротенькие и сдержанные. Обмен новостями и планирование дальнейших действий начались, когда мы приступили к десерту. «Князья отменили свой ультиматум. Нас больше не ограничивают во времени», — первым отрапортовал Хантер. Ласт облегченно выдохнул. «В палатах не мелькали медальоны», — хмуро сообщил Игнес. Или мелькали так, что я не заметил, но это практически невозможно. «Самоуверенные огненные», — проворчал себе под нос Оннер, но от комментариев вслух воздержался. Низ сделал вид, что не услышал. «Возможно, князья все же не имеют отношения к амулетам», — поспешила вставить Есина. «Не уверен, что мы сможем с ней что-то сделать», — тихо сказал Ласт. «Почему?» потому что у вас двоих ограниченное количество крови в организме, а сыворотки для лечения первых двух нужно небольшое озеро. Страшно подумать, что нужно для остановки заболевания за шаг до финала». Все замолчали, обдумывая его слова. «Хвала Альфе, кровь восполнимый ресурс!» Наконец сказал Игнес. омек на этой планете гораздо больше, чем мы думаем. Нужно просто их найти. Чем Есина и займется». «Вот как?» — выгнула бровь моя мать. «Вот так». «Праздник. Резко перестал быть праздником». Нис, смени тон», — посоветовала я. «И давайте решим, что дальше. Напоминаю, что где-то прячется Тера, которая может в любой момент спустить на черняков что-то похуже хвори». «Извини. Предлагаю попробовать несколько дней поработать над лекарством от третьей стадии. Если не выйдет, возвращаемся в убежище». «Возможно, найдем там что-то еще полезное и параллельно займемся террой». «Согласна», — кивнула Есина. «Поиском омек займусь после возвращения в убежище. Там же наладим массовое производство лекарства. Согласна?» «Согласен. И я. Естественно, я тоже». На этом разговор. Стих. И уже непраздничный праздничный ужин закончился в полной тишине. Время шло. Моя семья усиленно работала над лекарством параллельно распространяя вакцину в массы причем ласт быстро смог вывести профилактическую сыворотку. как оказалось на эту роль подходит обработанная кровь Омег. так что очень скоро вовы не осталось больных черняков город гудел от хороших новостей народ праздновал князья ликовали мы старались лишний раз не выходить потому что народ реагировал на нас слишком Радостно. Нас старались накормить, напоить, отблагодарить подарками. И это очень смущало и нервировало. А еще я нервничала из-за Ниса. Я понятия не имела, где он пропадает целыми днями. Конечно, пока он каждую ночь возвращался к нам, для волнения вроде бы не было причин. И я не лезла к нему с расспросами. Но все же. Ох, откровенно говоря, я была рада, что наше общение свелось. К равнодушному «Привет, пока». Это помогало. И это не нервировало Хантера. Хотя, кажется, мужчины наконец-то заключили перемирие. Спрашивать я не рискнула. Хан был единственным, кого я видела в последние дни. Все остальные, так или иначе, помогали Ласту в работе над лекарством. А в этом вопросе я была абсолютно бесполезна. Иногда это меня расстраивало. Но потом я говорила себе. «Нельзя уметь все» и успокаивалась. Так что мы с Огненным гуляли, разговаривали и планировали новую встречу с Николой. Хантер надеялся через него выяснить еще что-то об амулетах. Короче говоря, старались никому не мешать. Сегодня для разнообразия мы решили потренироваться во дворе. Все по стандарту башен. Разминка, пробежка и короткий бой на мечах. Хантер как раз снова уложил меня на лопатки когда во дворе появился Игнис с телом на плече. Нис, ты не мог бы таскать трупы как-то иначе. Я не смогла сдержаться». «Кто сказал, что это труп?» — ответил ангел вопросом на вопрос. «Ты что, так тащил сюда живого черняка? воскликнул хан, убирая меч. «Да». Нис, какого черта?» — поинтересовалась я, подходя ближе. «Я несколько дней выслеживал кого-нибудь с амулетами, и вот успех». Но он не горел желанием поболтать. Нис! простонала я. «Что? Нам нужна информация!» «Ты так его и нес через весь город!» Обреченно спросил Хантер. «За кого ты меня принимаешь, салага? Естественно, нет. Только во дворе». «Тебе напомнить, что мы не во дворце вампиров!» — проворчала я. «Тут нет тюрьмы с пыточной камерой». «Она нам и не нужна. Я забрал амулет». «Так что ты просто применишь внушение, и мы все узнаем». «Все ведь уже успела распланировать, ушлый ангел. И вполне грамотно. Вот только... низ. Я боюсь». «Чего?» Прородитель огненных сгрузил свою ношу прямо на землю и повернулся ко мне. Того, как поведет себя моя магия. Может, лучше ласт?» «Нет, не переживай, ты справишься». Он подошел ко мне вплотную и заглянул в глаза. В последнее время на людях он маскировался, и танец пламени исчезал в бездонном черном омуте. Но сейчас он снял личину, чтобы показать мне огонь, светящийся верой в меня. Я не смогла противиться этому взгляду. Хорошо. «Тогда пойдемте». Ангел снова подхватил черника и двинулся в сторону дома. «И куда ты его тащишь?» В голосе Хантера послышались нотки ехидства. «Свою комнату?» «Нет». Спустя мгновение я осознала, что не сказала это, а прокричала. И остановилась, едва не начав пятиться. «Прости, отнесем его на чердак». Низ выглядел виноватым и очень печальным. «Я...» «Ты не должна ничего объяснять», — отрезал он. Хан предпочел воздержаться от комментариев. «Нам повезло». Мы не встретили никого из домочадцев, пока волокли черника на чердак. Польное помещение было заставлено старыми белью, сундуками, ящиками и прочим хламом. Хантер расчистил небольшой участок пола. Игнис откопал более-менее целый стул, и парень был аккуратно посажен и связан. Молоденький, лет двадцать, не больше, темноволосый, симпатичный. Под просторной рубахой и штанами угадывалось тело человека, привыкшего к каждодневным физическим нагрузкам. «Ну что ж тебе не сиделось спокойно дома, парень?» Игнис бегал за водой и уже собрался привести парня в чувство, но я его остановила. «Спрашивать буду я. Если Терра поставила этому бедняге тот же блок, что мы видели раньше, любой неосторожный вопрос может стоить ему жизни». «Как скажешь», — кивнул ангел и облил парню водой черняк резко вскинулся и открыл глаза где я что происходит хрипло спросил он я подошла к нему вплотную и поймала за подбородок а теперь мы поговорим сладко улыбнувшись шепнула ему черные глаза стекленели конечно я не сдержала вздох облегчения внушение сработало хантер замер рядом пораженно рассматривая нас «Черт, он же раньше никогда не видел эту сторону моей воздушной природы. Или видел? Нет, кажется, нет. И жаль, что увидит сейчас. Соберись, Скай», — одернул я сама себя и принялась за дело. «Как тебя зовут?» Алек, «Ты живешь в Вове?» «Нет, я здесь временно». «Приехал в гости?» «Огненные, недоуменно на меня покосились». Но промолчали. Нет. Хорошо. Знаешь, я недавно видела в лавке красивый амулет. Очень похож на твой. Хотела купить, но оказалось слишком дорого. Ты и там купил свой. Я указала парню на кулон, сейчас висящий рядом с ним на старой стойке для одежды. Нет. О, значит он продается где-то еще. Возможно, дешевле, чем там. Снова два очень красноречивых взгляда. «Его нельзя купить». «Да? Как жаль! И как мне тогда получить такой? Он такой красивый!» Я и сама чувствовала себя полной оркой. Но лучше казаться недалекой девчонкой, мечтающей о красивой безделушке, чем подвергнуть парня опасности. Блок Теры — штука хитрая. Поэтому я старалась не только аккуратно формулировать вопросы, но и интонациями и манерой походить на любопытствующую простушку, а не на мага на допросе. «Его дают за вступление в Орден». «Вот оно что! И говорить о нем он может. Хотя логично, они же должны как-то вербовать сторонников». Огненные вскинулись. Поняли, наконец, что я просто шла окольными путями. «Ух ты! И что мне нужно сделать?» Я должен спросить разрешение у куратора, чтобы объяснить тебе, мне нельзя. А разве это не твой куратор? Стоит рядом. Я снова поймала взгляд парня. Мысленно добавила. Справа от меня твой куратор. Задай вопрос. Подтверди. Я ненавижу стихийников. Ненавижу. Я сильно рисковала. Я никогда не делала ничего подобного. И сейчас понадеялась на свои новые силы и, кажется, это сработало. арран я хотел бы пригласить девушку в наши ряды. Вы не возражаете? Я готов за нее поручиться. Она ненавидит магов так же, как вы и я». Хантер покосился на меня. Я кивнула. «Я не возражаю. Нам нужен любой новый боец. Спасибо, арран «Расскажи мне. Я снова завладела его вниманием». Игнис и Хантер отошли на шаг, но ловили каждое слово. «Куратор разрешил ввести тебя в курс дела», — начал парень так, словно я не была свидетелем его разговора с Хантером. И «Это очень хорошо». «Ты сама знаешь, как ведут себя эти стихийники. Упиваются своей силой, живут в роскоши, насмехаясь над нами. А сейчас решили избавиться от всех черняков, распространив по миру хворь». Да. У меня умерла семья из-за них. Уроды. Слова дались тяжело, но он ждал их. Соболезную. Но не грусти. Скоро все изменится. Богами нам дарованы защитные амулеты. С ними уже через пять дней мы нападем на башни и одолеем проклятых стихийников. С ними мы станем свободными. У меня неэстетично отвесла челюсть. Я беспомощно обернулась к парням. Во взгляде Игни сочеталось. «А я говорил! Хантер же выглядел таким же ошарашенным, как и я!» «Выведай все, что можешь, даже если это убьет его!» Скомандовал Низ, поняв, что мы с драконорожденным не в состоянии думать. «И собирайте наших! Мы должны распространить лекарства и вернуться в башни! Нужно предупредить магов о готовящемся нападении!» После этих слов в нашем доме начался хаос. Хантер. Пять дней. У нас было всего лишь пять дней, чтобы распространить лекарства, вернуть лояльность черняков и предупредить башни о готовящемся нападении. То, что атака произойдет, даже если мы вылечим каждого на Нестории, я не сомневался. Наши дни превратились в кошмар. Ласт практически не спал. Его лекарство работало, но не помогало больным на третьей стадии и сколько бы он ни бился, ничего не получалось. Он выкачал из Ясины и Игниса столько крови, что те походили на поднятых из могилы вампиров. Ясина даже отключилась на несколько часов, но выбора не было. Князья хотели заполучить лекарство в свои руки, так что для каждого княжества мы подготовили небольшой ящичек, полный склянок с чудесным избавлением от хвори. К каждому князю был представлен огненный для защиты ящика. Так ничего и не выяснивший об амулетах Никола собрал маленький отряд приближённых черняков и распорядился отловить всех агитаторов движения против стихийников Вовы. Но какое это имело смысл? По моим прикидкам, они все должны были уже выступить в сторону треугольника. Скай не находила себе места. Она рвалась помочь, но не знала, чем. Орвалась искать Терру, но не представляла, где та может скрываться так что она считала часы до нашего возвращения в башни. А отправиться домой мы были готовы за два дня до указанного черняком времени. Мы вышли из своих комнат в центральное помещение гостевого крыла. Все деловито перепроверили свои пожитки, и, убедившись, что все на месте, собрались в кучу у самого свободного участка стены между двумя дверями. «Ну, думаю, можно отправляться» сказал он, закидывая на плечо лямку перекидной сумки. И хвала ангелам, что не на ронжах. Кажется, не любовь к езде верхом у них соска семейная. «Благословлен будь, сын мой», — криво усмехнулся Игнис. «Но твой ангел тебя разочарует. До леса придется все же верхом». «Зачем?» — не понял Ласт. «Чтобы не объяснять чернякам, когда это стихийники научились открывать порталы в своем мире» а ведь он прав пробормотала скай все неохотно подхватили свои вещи и начали спускаться к княжескому скотному двору огромная постройка для содержания целого табуна ронжей и небольших семейств прочих домашних животных встретила нас веселым гвалтом и полным отсутствием слуг пару минут мы честно высматривали кого нибудь из черняков а потом махнули на это рукой онор и низ быстро нашли загон с нашими ронжами Оседлали мы их еще быстрее и двинулись в путь. Ангел заставил нас час трястись в сёдлах, потом расседлать ронжей и отпустить. «Теперь можем открыть портал?» Безумно хотелось добавить пару цветастых выражений, но я сдержался. «Теперь да». И он начал творить. Через минуту маленькая полянка осветилась рамкой перехода. «На этот раз я пойду первый» неожиданно решила Скай. — И не спорь, Нис. Там со мной ничего не может случиться. — Хорошо. Кажется, моя любимая растерялась. Она явно готовилась к долгой дискуссии, но, быстро взяв себя в руки, кивнула и шагнула в свечение. Едва она исчезла, рамка погасла. — Игнис, в чем дело? — завопил я, ошарашенно разглядывая пустоту. — Понятия не имею потерянно отозвался ангел. Он сел на корточки и начал творить новый портал. Раз, еще раз и еще раз. О, нет! Игнис плюхнулся на землю и схватился за голову. О, нет! прорычал я. Кто-то запечатал убежище. Портал туда открыть невозможно. На ангела было страшно смотреть. Уверен, я выглядел еще хуже. Терра! прошептал Ласт, тяжело оседая на траву. «Терра!» — тупо повторил я. — А мы отпустили Ронжей. «Можно открыть переход. В парк или в башни». «Я был готов ее расцеловать». Игнис же, не отвечая, принялся за работу. «Ангел, я бы на твоём месте поторопился», — напряженным голосом посоветовал Онор. «Не могу, там тоже заглушка». «Я ищу максимально близкое место для перехода». «Ищи быстрее», — тут же потребовал я. «Хантер, я пытаюсь». «Плохо пытаешься», — Игнис повернулся ко мне. «Знаешь что, сопляк, если ты думаешь...» «Ребята!» «Не смей разговаривать со мной в таком тоне», — перебил я. «Если бы не ты, она бы...» «Она бы что, умерла бы на вампирском кладбище, спасая твой зад?» «Дай-ка подумать». А ведь если бы не твоя гениальная идея влюбить в себя уникального мага для нужд твоей касты? Ребята! О, такого бы не случилось, если бы века назад ты сподобился быть примерным семьянином. Мало тебе было одной женщины, потянула на свои же творения. Альфа видит, ты меня достал, маленький. Мы непременно бы подрались, если бы не Ясина. Ребята, чтоб вас... — проорала она, вклинившись между нами. — Что? — получилось хором. — Пока вы тут меритесь достоинством, нас пришли убивать. Словно только и ждав ее команды, из-за окружающих нас деревьев стали появляться люди. И по буйству стихии в их глазах я понял, что, возможно, больше никогда не увижу Скай.